Вице-канцлер Шафиров прочел длинный перечень всех преступлений царевича, как старых, уже объявленных в прежних повинных, так и новых, которые он будто бы скрыл на первом розыске. «Признаешь ли себя виновным?» — спросил царевича князь Меншиков, назначенный президентом собрания. Все ждали того, что так же, как в Москве в столовой палате царевич упадет на колени, будет плакать и молить о помиловании, но потому, как он встал и оглянул собрание спокойным взором, поняли, что теперь будет не то. «Виновен я или нет? Не вам судить меня!» А Богу единому начал он, и сразу наступила тишина, Все слушали, притаив дыхание. И как судить по правде безвольного голоса? А ваша воля где? Рабы государевы, в рот ему смотрите, Что велит, то и скажете. Одно звание суда о делом беззакония и тиранства люты Знаете басню, как с волком ягненок судился? И ваш суд волчий. Какова-нибудь правда моя, Все равно засудите. Но если бы не вы, А весь народ российский Судил меня с батюшкой, То было бы на том суде Не то, что здесь. Я народ пожалел. Велик-велик, да тяжеленник Петр, И не вздохнуть под ним, Сколько душ загублено. Сколько крови пролито, стоном стонет земля. А не видите, не слышите. Да что говорить, какой вы сенат? Холопы царские, хамы, хамы все до единого.